Глава, в которой полно тыквенных семечек. Уроки закончились, но до обеда еще оставалось время, поэтому все разошлись по своим комнатам, чтобы отнести учебники и переодеться перед тренировкой во второй половине дня. В их классе только двое, сам Артем и новенькая, учились на полном пансионе, то есть они постоянно жили в школе. Остальные находились там только с понедельника по пятницу, а на выходные разъезжались по домам. Да и большинство ребят из других классов тоже проводили субботу и воскресенье с родителями. Не считая тех кто жил так далеко что на пару дней уезжать не было смысла например где-то в области сколько точно человек училась в лицее титов не интересовался но определенно немного всего семь классов с 5 по 11 никаких а б и в и сами классы были небольшие примерно как у них учеников по 8 десять даже в будние дни в здании лицея спокойно п о м е с т и л о с ь бы в два раза больше шумных подростков а уж на выходных и вовсе можно было за весь день никого в коридорах не встретить Располагался лицей в здании бывшего Дворца культуры на самых задворках самого дальнего района Волгограда. Это абсолютно неудобное местоположение лишь усиливало пренебрежительное отношение окружающих к интернату. Но, вероятно, полукрылые на это и рассчитывали. Меньше интереса, меньше внимания и ненужных вопросов. Снаружи здание представляло собой немного облупившийся, но все еще величественный особняк с белыми колоннами у входа. Сложно было представить, что в нем... можно поселить учеников и проводить занятия. Ведь изначально он был для такого не предназначен, а значит, совершенно не похож на школу. Но внутри здание значительно перестроили, приспособив под нужды лицеистов и учителей. Холл при входе остался нетронутым. Стена над дверьми была украшена советской лепниной со звездами и колоссиями, серпами и молотами. В высоченных потолках терялось эхо, а на стенах по-прежнему блестели мозаики с пионерами в красных галстуках. После превращения дворца в лицей, сюжеты картин снова оказались актуальными, ведь его коридоры опять наполнились звуками детских голосов. Жилым крылом стало Левы. Его обустроили для комфортного проживания и разместили там комнаты учеников. Обычно птенцов селили по двое или трое, а удобства были общие и находились на этаже. Но Артем жил вместе с мамой, и им выделили целые апартаменты с собственной ванной, как у остальных учителей, которые обитали в лице. Перейти в правое учебное крыло можно было или по рекреации на втором этаже, или по х о л у первого этажа. Чаще всего пользовались именно рекреацией, чтобы лишний раз не бегать вверх-вниз по лестницам, да и потом огромное полупустое помещение холла почти всегда тонуло в неуютном полумраке. Неудивительно, ведь чтобы его осветить, понадобилось бы, наверное, столько лампочек, сколько птенцов училось в лицее. А смысла в этом особого не было, собраний никаких в холле не проводилось, Так что, по сути, он представлял собой лишь торжественную прихожую, из которой можно было попасть в актовый зал, где у них проводились крылатые тренировки. Когда Артем вернулся домой, в гостиной он, к своему удивлению, увидел маму. Почему-то ему казалось, что срочные дела задержат ее надолго, может, даже до самого вечера. «О, привет, мам!» — обрадовался он. «У тебя все в порядке? Что с -с случилось?» «Неужели вы были не рады внеплановому уроку по спецкурсу?» у с т а л о улыбнулась она. а р а д о к конечно, просто...» Милина Игоревна отложила папку с документами, которую держала в руках, откинулась на спинку диванчика и помассировала виски. «У меня все в порядке, не переживай». Но пропала моя знакомая из Петербурга вместе с маленькой дочкой. Мы не были близкими подругами, но она каладрий, как и я, поэтому общались довольно часто. Ну и... Артем не знал, что тут сказать. Честно говоря, он раньше не слышал, что у мамы есть подруга в Санкт-Петербурге. Да и вообще не задумывался, что крылатые поддерживают отношения с теми из своих, у кого одинаковые птицы. Целое утро на видеосозвонах. Вопросы, сплошные вопросы. Всю душу вынули. «А чем ты можешь п о м о ч ь Мы же так да далеко живем, но ты совершенно как тот следователь говоришь». м и л е н а Игоревна раздраженно всплеснула руками и продолжила противным голосом, явно передразнивая кого-то. «Совершенно не понимаю, чем делу может помочь учительница музыки из-за холостного интерната». Мама помолчала немного и добавила с горечью. «Человеку я, конечно, сказать не могу, но... Я должна как-то ее почувствовать, понять, что случилось, где они. Но у меня ничего не получается. Толку от этих способностей?» В петербургском слете явно рассчитывали на меня, но я абсолютно бесполезна. Артем неловко дотронулся до маминого плеча. У него никогда толком не получалось выражать сочувствие. Мама поймала его ладонь и благодарно сжала. «Спасибо, родной». «Знаешь, Тём, день, когда я поняла, что ты такой же крылатый, как я, стал одним из лучших в моей жизни». П «Почему?» Он ревниво прищурился. «Меня обыкновенного, без всяких суперсил, ты любила бы меньше?» «Конечно нет, глупый ты мальчишка». Мама засмеялась, как будто он удачно пошутил. «Я бы любила тебя так же сильно в любом случае. Но теперь мы не просто мать и сын. Теперь мы единомышленники. Мы команда, понимаешь?» «Знал бы ты, Тёмка, как тяжело постоянно притворяться не тем, кто ты есть на самом деле. Даже дома, даже с родными и любимыми. Вот, кстати, мам, давно хотел спросить, а почему полукрылые не создают семьи-то только друг с другом?» Артём пожал плечами. «Ну, знаешь, чтобы не переживать, что ваш будущий ребёнок родится не крылатым». К сожалению, всё не так просто. Милена Игоревна помрачнела и, встав с диванчика, подошла к окну. Помолчав немного, она добавила. и потом сердцу не прикажешь. Когда ты влюбишься, то поймешь, что я имею в виду». Она обернулась и бросила хитрый взгляд на сына. «Или ты уже и так в курсе?» Артем сделал вид, что не понял намека. Еще не хватало с мамой и девушек обсуждать. Да и не нравился ему никто, что за бред. Х Хочешь сказать, если бы у н а с е к с я но потом все продолжил. Если бы отец тоже был полукрылым, а необычным человеком, то гарантий все равно бы не было. Мы и сами не знаем, от чего это зависит. «Ну да, ты все верно понял», — мама вздохнула. «Иногда в семьях некрылатых рождаются дети со способностями. Городской слет старейшин внимательно следит за всеми странными и непонятными происшествиями, чтобы вовремя вмешаться. А иногда наоборот, у двух полукрылых появляется обычный ребенок. Что уж говорить про смешанные семьи, как у нас. Поэтому я так и волновалась». Артем вспомнил тот день, когда он узнал о существовании полукрылых. Тот день, когда ему впервые удалось погасить свечу. Сколько он себя помнил, у Милины Игоревны, была милая ароматическая привычка перед сном зажигать в спальне ароматические свечи. В их волшебном мерцающем свете они с Артемом вместе забирались под одно одеяло и наблюдали, как тени танцуют на стенах и занавесках. По очереди они рассказывали друг другу разные смешные истории или просто строили планы на завтра. А потом мама всегда говорила. «Ну все, давай спать. Задуешь?» «Не хочу вставать», — обычно ныл разомленный Тема. «А ты и не вставай». «Представь, что ты волшебник, и прикажи свечкам потухнуть». «Ну?» «Как же я им прикажу? Это же свечки». «Ну, не знаю», — улыбалась мама. а п р о п о е м что-нибудь задувательное». «Мам, я уже вообще-то взрослый для этих глупостей». С недовольной гримасой ворчал мальчик, но в глубине души он любил этот их вечерний ритуал. «Ну ладно». И он для смеха пел какое-нибудь нелепое заклинание, просто чтобы подыграть. Естественно, оно не срабатывало. Мама всякий раз притворно огорчалась, что сын не волшебник, и шла гасить огоньки сама. Вот так и в тот вечер Артем дурачись пропел несколько нот. И тут произошло что-то невероятное. Внезапно одна свеча, мигнув, погасла, а огненные лепестки остальных лихорадочно затрепетали, как от резкого порыва ветра, хотя сквозняка в комнате не было. Занавески на окне при этом даже не шелохнулись. Мама, уже поднимавшаяся с кровати, замерла. А потом Артем, толком ничего и не понявший, услышал ее сдавленный всхрип. Он приподнялся и в полумраке разглядел, как она прижала к арту руку. Очнувшись от воспоминаний, Артем неловко пробормотал. л д а х хорошо, что нам повезло». И он направился в спальню, на ходу добавив. «Ну ладно, мам, я зашел только учебники положить. Сейчас на обед, а потом тренировка, а вечером еще собирать чемодан». «Конечно, иди. Увидимся позже. А я пока еще посижу». Милена Игоревна в и н о в а т о улыбнулась, вернулась на диван и, взяв папку, снова устало склонилась над ней. Переодевшись в спортивную форму, Артем заторопился в сторону столовой, ведь обед почти закончился. Впрочем, он специально тянул до последнего, лишь бы лишний раз не пересекаться ни с кем из одноклассников. А потом еще и задержался, пока разговаривал с мамой. Увы, ему не повезло. Массивная деревянная дверь бывшего кафетерия резко распахнулась прямо перед ним, чуть не врезав по лицу. Из нее, глупо хихикая и держась за руки, вывалились Макс с Мариной. «Ого, смотри, зай!» — притворно удивилась девушка. Его Величество снизошел из своих царских палат до столовской еды. «Ага, садитесь жрать, пожалуйста!» Редькин отвесил шутовской поклон. «Там еще немного объедков осталось!» Артем зло прищурился и оценивающе уставился на сладкую парочку. Глаза в обоих блестели, шевелера Макса была явно более растрепана, чем на культурологии, а губы Прилепиной заметно припухли от поцелуев. «Продолжайте обжиматься по углам!» – процедил Титов. «Ив Виталий Иванович вас со самих сожрет за опоздание на тренировку!» «Не завидуй, малыш», — Марина потянулась, чтобы сочувственно похлопать Артема по плечу, но тот резко отстранился. «Однажды и тебя кто-то полюбит. Может быть, если перестанешь быть таким уродом». Макс хохотнул и, обняв свою девушку за т а л и ю утянул вперед по коридору, не дожидаясь ответа. Артем и не собирался ничего говорить им вдогонку, но когда он потянул на себя дверь столовой, его пальцы так сильно сжали витую железную ручку, что металл больно врезался в ладонь. Внутри ожидаемо оказалось почти пусто. Лишь пара человек доедали свой обед, сидя за дальними столиками у больших скругленных сверху окон. Впрочем, еды тоже практически не было. Как ни печально было признавать, но Макс был прав. Артем подошел к овальному островку с закусками и выскреб себе в тарелку остатки сегодняшнего салата. Вероятно, это был Цезарь, тот, который с сухариками, но Титов не очень разбирался в кулинарии. В сторону второго островка с горячими блюдами он даже не взглянул. Там наверняка даже выскребать было нечего. Сам виноват. Пристроив свой нехитрый обед на столик у стены, Артем скинул с плеча рюкзак и приземлился на соседний стул. В небольшой столовой было, как обычно, прохладно и сумрачно, несмотря на яркое майское солнце, заглядывающее в окна. Толстые стены здания плохо пропускали тепло, и жарким волгоградским летом становились идеальным убежищем от зноя. Зато зимой помещение было не нагреть. Когда в позапрошлом декабре Артем перевелся в лицей, Первые несколько месяцев он постоянно кутался в самый т е п л ы й свитер, какой у него имелся. Если бы он не боялся выглядеть глупо, то и шарфом сверху обматывался бы. Одна из длинных энергосберегающих ламп под самым потолком столовой периодически мигала и негромко потрескивала, как будто кто-то невидимый оседлал е е и грыз сушки. в ы к о в ы р и в размякшие от этого неприятные сухарики, Титов быстро прикончил салат и открыл одну из двух пластиковых бутылок с водой, захваченных со стойки. В этот момент завибрировал телефон. лежащий на столе рядом с тарелкой, и на экране появился фиолетовый прямоугольник со словами «Где тебя, блин, носит?». Вообще Афанасьева, которую обычно ставили его п а р т н е р ш е й на крылатых тренировках, была ничего. Но когда она начинала терять терпение, восклицательных знаков не жалела. Настя хоть и хихикала над шуточками, которые в его адрес регулярно отпускали Редькин или Прилепина, но после того, как тренер стал ставить их в пару, взяла над Титовым негласное шефство. Возможно, даже тайны. Артема это немного раздражало. Вот еще, девчонка командует. Но где-то очень глубоко, так глубоко, что он и сам себе не признавался, ему было приятно, что хоть кто-то из одноклассников проявляет дружеское участие. Пусть даже и с восклицательными знаками. Артем не стал ничего отвечать, смахнув сообщение. Ничего с ней не случится, подождет еще пару минут. Вместо этого он обновил крылограмм, полистал ленту новостей. Других сообщений, кроме неоткрытого от Афанасьевой, у него не было. Как обычно. Выходя из столовой, Артем взял из холодильника пару пластиковых контейнеров с сэндвичами и положил в рюкзак. Они ему определенно пригодятся. После тренировки заварит дома чай, а то до ужина можно и не дотянуть. А еще, не считая, прихватил несколько пакетов с тыквенными семечками из высокой плетеной корзины, всегда как привратник, стоящий на тумбе справа от выхода. Такие корзины с тыквенными семечками в лицее стояли во многих классах, в рекреации второго этажа и даже в коридорах жилого крыла. В прошлом году на одном из уроков по спецкурсу Вероника Сергеевна объясняла, что именно семена тыквы очень полезны для крылатых, а особенно для птенцов. Все дело в каких-то там аминокислотах. И еще, кажется, в высоком содержании то ли фосфора, то ли магния, то ли и того и другого. Артем точно не запомнил. Тогда новая информация обрушивалась на него с сокрушительностью цунами, так что причина важности семечек как-то размылась. Да и ладно, главное, что вкусно, и н и одному ему. Лицеисты любовно называли семечки «птичьим кормом» и употребляли их в огромных количествах. Когда Артем уже спускался по лестнице в холл, телефон снова завибрировал, и на экран вползло очередное окошко крылограмма фирменного фиолетового цвета. ТИТОВ! На самом деле, приложение называлось «Винкс club но между собой его называли по-простому «крылограмм». Когда Артем только перевелся в лицей, в один из первых дней Никита прислал ему ссылку. «Добавляйся, чувак, мы в основном там тусуемся». Это приложение только для своих, для полукрылых. Просто так в а п p Store его не найти. После скачивания на экране телефона появилась фиолетовая иконка с изображением крыльев. Сначала он его даже не открывал, просто не понимал зачем. А потом выяснилось, что ребята из класса практически не пользуются другими соцсетями, разве что для общения со своими некрылатыми друзьями из прошлой жизни, той, что была до лицея, или с родственниками, не подозревающими о существовании полукрылых. Крылограмм же оказался очень удобным, например, чтобы связаться с кем-то из крылатых, даже если вы не были лично знакомы. По поиску можно было найти странички тех, у кого такие же птицы. А те, кому хотелось что-то спросить или просто пообщаться, могли заходить в тематические комнаты-чаты, под своим именем или скрыв его. Очень скоро Артем оценил все плюсы этого приложения. «Да я опаздываю всего-то на пять минут. Чего панику разводить?» Пробормотал он себе под нос, но тем не менее ускорился, перепрыгивая через несколько ступенек за раз. Войдя в актовый зал, Титов увидел, что ребята сгрудились на сцене, и все как один смотрят куда-то наверх, под самый потолок. Сбросив рюкзак на лавку у стены, Артем подошел и негромко поинтересовался. «Чего там? На что слетелось в вранье?» «О, ущербный явился!» — не замедлил прокомментировать Макс, даже не оборачиваясь. «Отвали!» — по привычке огрызнулся Артем. Он проследил направление взглядов одноклассников, поднял голову и обомлел.